То ли духота тому виной, то ли бессонница, или то и другое вместе, но к утру раздражение Джерри достигло предела. Он давно подозревал, что у сестренки не в порядке с головой, а значит она не может отвечать за свои поступки, но его выводило из себя, как легкомысленно она отнеслась к сделанному. Попались. Охотнику, только что подстрелившему из ружья уток, позволительно так сказать, но точно не человеку, убившему двух человек, и не просто кого-то, а родителей Джерри, как бы он к ним ни относился, попались. Похоже, Тереза полегчала. После ужасной ночи она была бледна, и даже глоток воды давался ей с трудом, но теперь она сидела на диване, с подложенными под спину подушками, и листала книжку про винипуха, в детстве принадлежавшую Джерри. Уж слишком довольная она показалась усталому и раздраженному Джерри. Ее слова не выходили у него из головы. Попались. Он стоял у полки с видеоколлекцией, сложив руки на груди и наблюдая, как сестренка разглядывает разноцветные картинки с симпатичными героями, не заботясь о всех тех бедах и проблемах, которые привнесла в жизнь Джерри. Не подумав, он вытащил кассету "Садом каннибалов и предложил веселым тоном. «Давай фильм посмотрим». «Что за фильм?» — спросила Терез, не отрываясь от книжки. «Сейчас узнаешь», — подумал Джерри, ставя кассету в видеомагнитофон. «Если он чем-то и мог объяснить свои действия, так это намерением показать сестренке, что убить — это не песенку спеть. Это тебе не попались, а ужасная страшная вещь». Начался фильм». Людей резали и забивали до смерти, они вопили и рыдали, кровь лилась рекой, кишки летели во все стороны. Джерри больше не находил удовольствия в просмотре этих сцен, видимо, из-за истории с родителями. Порой он украдкой посматривал на Терес. Она сидела на диване, уставившись на экран с полным безразличием на лице. «Ну как тебе?» спросил Джерри в конце. «Кучу людей убили, да?» «Жуть!» «Они не на самом деле мертвые», — покачала головой Терез. Джерри всегда считал, что от каннибалов один из лучших примеров псевдодокументального ужастика. Все происходившее на экране казалось вполне реальным. Поскольку сестренка и понятия не имела о том, что такое фильм, Джерри рассчитывал, она примет все за чистую монету, а ему какие бы цели он ни преследовал, того и надо было. «В смысле? Конечно, они умирают по-настоящему». — Решил приврать Джерри. Их на кусочки вон порубили. — Да, но они не стали мертвыми, — упорствовала Терес. — С чего ты взяла? — Нет дыма. Джерри уже заготовил несколько убедительных аргументов, но подобного поворота он не ожидал. — Что? — Только и смог вымолвить он. — Нет дыма. Когда они разбили им голову? — О чем речь? Не бывает никакого дыма. — Бывает. Немного. «Красный дым». Выражение лица у девочки стало похожим на то, каким оно было, когда Джерри пошутил, что убьет ее, если она умрет. Террес смотрела на брата с подозрительной улыбкой, будто знала. Он пытается ее провести, но скоро в этом признается. «Кровь», — догадался Джерри. «Ты имеешь в виду кровь? Уж ее-то в фильме полно». «Нет, Джерри, хватит! Ты же знаешь!» «Ничего я не знаю». — Мне, видишь ли, не приходилось людей убивать. — Почему ты никого не убил? Джерри сам не понимал, чего хотел добиться от сестренки, показав ей ужастик. Чтобы она закричала от страха и отказалась смотреть. Или наоборот, чтобы ей понравилось, и она засыпала бы его вопросами. Или просто расплакалась бы. Но того, что произошло сейчас, он никак не ожидал. Случая не представилось. Обиженно сказал он. Терес серьезно кивнула, а потом стала объяснять ему, как несмышленному малышу. Кровь появляется потом. Сначала дым, чуть-чуть красный. Потом его больше нет, не найти, но хотя бы чуть-чуть можно получить. Это любовь, я так думаю. Видимо, дело в том, как она это говорила. Монотонным, усыпляющим голосом диктора Читающего сводки биржевых новостей, сухо сообщила ему простые факты. Возразить было трудно, и на долю мгновения Джерри ей даже поверил. Но минуту спустя он стряхнул с себя цепенение и взглянул на девочку. На лобике Терес снова проступил пот. Джерри взбил подушки, сказал ей прилечь и укутал одеялом. «Сестренка!» Начал он, присев на краешек дивана. «Я уже спрашивал...» Но сейчас я задам вопрос еще раз. Допустим, это все правда, дым и так далее. Допустим, у меня тоже внутри такой дым. Ты его заполучить собираешься?» Тереса устало покачала головой. «Почему нет?» – поинтересовался Джерри. Взор девочки затуманился, и веки начали закрываться. Но Джерри не мог позволить ей заснуть, так и не получив ответа. Когда он потряс ее за плечо, Терес произнесла. «Не знаю. Не хочется». Ее веки закрылись, и Джерри пришлось довольствоваться таким ответом. Он пошел в спальню и попытался уснуть, чтобы мысли хоть немного прочистились. Но сна не было ни в одном глазу. Проворочившись полчаса, Джерри поднялся, принял холодный душ и вышел на улицу купить каши. Что-то же ей надо поесть. На лестнице Джерри столкнулся с соседом по фамилии Хирсфельд. Опрятная одежда пожилого мужчины резко контрастировала с его пропитым лицом. — У вас кто-то поселился? — спросил Хисферт, прищурившись от яркого утреннего света, отражавшегося от бетонных стен. — Нет. С чего вы взяли? — похолодел от испуга Джерри. — Я все слышу, — предупредил сосед. — Стенки в доме тонкие, знаете ли. У вас там кого-то рвало всю ночь. Вряд ли это были вы. Знакомая заболела, и я разрешил ей пожить у меня пару дней. — Как мило с вашей стороны! — сказал Хирсфельд таким тоном, будто не верил ни единому слову Джерри. — Кстати, примите мои соболезнования! — продолжил он, приподняв через чур элегантную шляпу. Кошмарная потеря! — Спасибо! — поблагодарил Джерри и поспешил вниз. Спустившись на два этажа, он поднял голову и заглянул в проем между лестничными пролетами — Ему показалось, он увидел плащ Хирсфильта рядом с дверью в свою квартиру, будто тот стоит и подслушивает. О том, чтобы прогуляться до дальнего супермаркета, теперь не шло и речи. Джерри быстро зашагал в сторону ближайшего магазина. Оставлять Терез надолго одну он не решился. Что, если она проснется и начнет шуметь, а этот чертов Хирсфильд так и будет стоять у двери, прижав ухо к щели для почты? И почему людям вечно нужно совать нос в чужие дела?» Джерри собрался купить кашу для детей до года, но ее, как назло, на полке не оказалось. Пришлось взять цельнозерновую кашу для детей постарше. Когда он выложил коробку на ленту, кассирша как-то странно ему улыбнулась. Она не раз его видела и точно знала, кто он. Если бы не встреча с соседом, Джерри не обратил бы внимания на кассиршу, но теперь, спеша домой с коробкой каши в пакете, Он чувствовал себя затравленным зверем. Тресс все еще спала, и Джерри посидел немного в кресле, чтобы отдышаться. Когда девочка проснулась, он тут же включил телевизор на полную громкость, чтобы заглушить подозрительные звуки. Несколько раз за вечер он подходил к окну и выглядывал наружу. Не следит ли кто? Их день проходил под аккомпанемент старых сериалов и рекламных пауз. Терез лежала на диване, вялым взглядом следя за происходящим на экране. Джерри попробовал накормить ее кашей. Она съела пару ложек, и он сидел потом в кресле, обхватив колени и страшась, что сейчас ее снова вырвет этой скудной пищей. Но все обошлось, Джерри жутко обрадовался и дал девочке еще каши. Наконец Терез отказалась есть, но ее так и не вырвала распросы соседа и улыбка кассирши поставили Джерри перед фактом. дедать вид, что все само решится, больше нельзя. Но сейчас у него просто нету сил выдумывать новую стратегию. Поэтому Джерри просто кормил Терез кашей, радовался, что ее желудок принимает пищу, вытирал пот с ее лобика и сидел рядом, когда ее живот снова скручивал от спазмов. Эти часы, проведенные в их маленьком замкнутом мирке, дали Джерри два новых для него ощущения. Первое – клаустрофобия. Гостиная казалась ему гораздо меньше, чем прежде, будто стены сжались, вокруг них двоих, а там снаружи – любопытные глаза, следящие за каждым его шагом. Джерри сам будто усох, словно бульонный кубик. Все его функции сводились к одному – кормить и заботиться. Если клаустрофобия доставляла беспокойство – то забота о другом человеке приносила радость. Настоящее открытие для Джерри. Необыкновенное чувство удовлетворения посещало его, когда он подносил ложку к рту Терес, видел, как она глотает кашу, убеждался, что желудок не отторгает пищу. На сердце становилось теплее, когда девочка с облегчением вздыхала от того, что он протер ее горящее лицо влажным прохладным полотенцем. А может, объяснение не столь благородное Его радовала внезапно обретенная над кем-то власть, ведь сестренка теперь полностью зависела от него. Еще никогда не держал он чьей-либо жизни в своих руках, и вот теперь Терес всецело в его власти. Никто не знает о ее существовании, так что мешает ему взять да накрыть ей подушкой лицо. Но вместо этого он возился с кашей, смачивал полотенце, менял постельное белье и не отходил от сестренки. Когда имеешь такую власть, незачем применять ее. Для разнообразия Джерри решил побыть хорошим парнем. В Восемь вечера началось шоу «Стань звездой». На сцену вышла какая-то девчонка и завыла песню «Уитни Хьюстон», явно переигрывая. Трес тихонько подпевала слабеньким голосом. Джерри аж прослезился. Но не девчонка на экране была тому причиной. «Черт возьми, сестренка, ты бы гораздо лучше спела». Ты бы их там всех порвала. Ближе к вечеру Терес стала хуже. Судороги участились, а когда Джерри измерил у девочки температуру, термометр показал сорок с лишним градусов. К полуночи Терес настолько ослабла, что даже не могла поднять голову с дивана, если ее рвало. Поэтому Джерри пришлось сидеть рядом, держа полотенце наготове. Если бы не страх за сестренку, он бы наверняка потерял сознание от усталости. Джерри притащил в гостиную матрас со своей кровати и лег рядом с диваном. Его уже не волновало, позвонит ли Хирсфильд в полицию и не прячется ли в кустах хитрая кассирша. Лишь бы Терес поправилась. Еще ни разу он не видел, чтобы кому-нибудь было так плохо. Пусть Мар только покажется в нортелье, уж Джерри-то ему рожу начистит. Он задремал, как вдруг услышал шепот Терес. «Писать!» Джерри отнес ее в туалет и держал за плечи, чтобы она не свалилась с унитаза. Девочка была такой горячей, что у него аж ладони вспотели. Поразительно, сколько тепла могло излучать ее крошечное тельце. Голова Терез безвольно свешивалась. Вдруг девочка вся обмякла, будто последние силы оставили ее, и она решила сдаться. — Эй, сестренка! Терез! — закричал Джерри, подняв ее голову. Глаза девочки закатились. Видно одни белки, а в уголках неподвижных губ показалась пена. Приложив ухо к ее рту, Джерри услышал совсем слабое дыхание, обжигавшее его жаром, словно в пустыне. Он отнес девочку обратно на диван, завернул в холодную влажную простыню, лег на матрас рядом и взял Терес за руку. «Сестренка, слышишь? Не умирай! Пожалуйста!» Я никому тебя не отдам, буду о тебе заботиться, слышишь? Мы что-нибудь придумаем, только держись. Хорошо? Джерри свернулся калачиком на матрасе, не выпуская ее ладони своей, и лежал в полутемной комнате, зафиксировав взгляд на губах Терез. Они слегка подрагивали время от времени, показывая, что она пока жива. Только сейчас он осознал, сестренка, все, что у него осталось. Не умирай. Прошло пять минут, а может целый час. То ли он заснул, и это все ему приснилось, то ли он действительно видел все своими глазами. Как бы то ни было, Джерри лежал на матрасе рядом с диваном и держал горячую обнявшую руку Терес, когда губы девочки вдруг приоткрылись. Сначала Джерри обрадовался, ведь других признаков жизни она давно не подавала. Но потом он увидел, как у нее изо рта пошел прозрачный красный дым. Джерри вскочил в панике и, обезумев от страха и измождения, схватил мокрое полотенце и накрыл им рот сестренки, не давая дыму просочиться. Он прижимал полотенце к ее губам, и ступленно тряся головой. «Нет, так не бывает. Это происходит не со мной». Он ждал, что дым начнет просачиваться сквозь ткань, и лишь несколько секунд спустя осознал, что именно сейчас делает. Тут же, убрав полотенце, Джерри приложил ухо к губам Терез. — Ничего. Тогда он начал колотить кулаком себе по вискам, пока в голове не застучали молоточки. — Я убил ее! Я ее убил! — задушил сестренку. Терез открыла глаза, и Джерри отшатнулся с криком, опрокинув журнальный столик, который шумом грохнулся на пол. Девочка протянула к нему руку. Джерри сделал несколько глубоких вдохов и понемногу пришел в себя. «Я думал, ты умерла», — признался он, взяв ее ладонь, — вот прямо сейчас. «Я стала мертвой. Потом я перестала быть мертвой», — пояснила Терез, прикрыв глаза. За стенкой послышался шорох. Сосед тоже не спал. К утру температура значительно упала. Градусник показывал 38. Терез попила воды и тоже поела детского питания. Джерри нашел в холодильнике баночку из старого запаса. Она самостоятельно сидела на диване и ложку тоже держала сама. Джерри удалось вздремнуть пару часиков ближе к утру, и теперь он чувствовал такое облегчение, что должен был это как-то выразить. Когда он погладил ее по щеке, Терез не взглянула на него, даже не улыбнулась, но и голову не отдернула. Тем же днем Джерри залез в интернет и принялся искать объявление о сдаче квартир в аренду.